Глава двадцать вторая. Селена. Я открываю глаза в кромешной темноте. Протягиваю руку, и ладонь упирается в плоское, прохладное препятствие. Крышка гроба. Первая мысль вынырнула из тумана. Это не страшно. Это... никак. Капсула. Я снова в тюрьме. Вторая мысль. Чернее, ярче, острее. Она поднимается стихийно, с волной боли и безысходности. А вторая рука тянется к шее, нащупать ошейник, сдерживающий мой разрушительный дар обратного лечения. Я заперта. Стучит в мыслях. Я в аду. Селена. Врывается в мои мысли голос Чезара. Врывается? Нет. Он всегда здесь был. Мой ужас куда-то быстро стравливается, уходит, как вода, в рыхлую землю. И я вспоминаю, что из тюрьмы меня забрал Чезар, шиариец, хищник, который меня купил. Хищник, в которого я влюбилась. «Ты в капсуле, Селена, для диагностики и лечения. Ты никогда не будешь нигде заперта», — мирно выговаривает успокаивающий голос моего мужчины. Одновременно с этим потолок моей ловушки уходит вверх, впуская яркий белый свет. А ещё через миг надёжные, сильные, тёплые руки Чезара осторожно извлекают меня из лечебной капсулы. И в этот момент в моей голове всё окончательно встаёт на свои места. Тюрьма, выкуп, падение корабля, гуаньские джунгли, та ночь, город гуаньцев — Унижение на границе. И снова ночь с Чезаром. А затем нападение. И венец всего, выматывающая оборона пункта связи. Сигнал, который все же удалось отправить. Мое решение. Слияние псионических полей с Чезаром. И снова бой до последней капли энергии. И победа. Силуэты шиарийских солдат перед моим ускользающим сознанием. Гуаньцы, уложенные лицами в пол. Вспышки бластеров, оцепления. Целая армада шиарийских кораблей в небе над городом. Клиническое крыло шиарийского крейсера. Лечебная капсула. Вот так все было. Процедура не завершена. Нежный голос ИИ разошелся по медицинскому блоку. Имя Селена Уайт. Раса Шиарийка. Просьба вернуться в лечебный модуль на семь минут и сорок шесть секунд по всеобщему времени. Чезар. Я обнимала за шею своего шиарийца. Он держал меня на руках. Умудрился вытащить меня из капсулы, даже не нарушив систему капельниц, закрепленную на моем левом локтевом сгибе. Все в порядке, Чезар. Это мне с показалось. Положи меня назад. «Не будем раздражать разумный корабль, он же пытается помочь». Чезар улыбнулся, коротко поцеловал меня в губы и осторожно подложил назад. Но на этот раз крышку не закрыл. Стоял рядом остаток процедуры регенерации, уютно намотав свой алый хвост на мое запястье. Процедура из-за открытого контура капсулы с семи минут растянулась на полчаса, но я была не против. Мне нравилось видеть все вокруг. Нравилось чувствовать хвост Чезара на своем запястье, ненавязчиво почесывать и поглаживать то место, где бархатистая текстура хвоста сменялась твердыми пластинами, переходя на хищный, тихонько пощелкивающий кончик. «Шиарейка», — вдруг подумала я, «И-И назвала меня Шиарейкой». От этого в груди разлилось странное тепло. Глубокая, уверенная, мощная. Возникло ощущение, что то, что я якобы шиарийка, очень правильно. Мионесса шиарийца автоматически причисляется к расе мужа. Возникла в моем пси мысль Чезара. Точнее, в нашем поле. Я пока терялась, где моя мысль, а где его. Надо будет как-то научиться с этим жить. Научишься, Селена. Чезар ласково заглянул мне в глаза и и погладил ладонью по щеке. А потом я ощутила еще одну его мысль. Он попытался скрыть ее от меня, но я поймала ее за край. Как за нить потянула и распустила все полотно, обнажая правду. «Псионические поля не разделить обратно. Мы в голове друг у друга на всю жизнь. Если ты раскаешься в своем решении, я не смогу ничего поделать, Селена». «Не раскаюсь». Я коснулась руки Чезара, так и застывшей на моей щеке кончиками своих пальцев. Чезар, я никогда не чувствовала себя такой целой. Я тебя люблю. Я застыла. Чья это была мысль? Моя? Его? Я закусила губу. Это будет непросто. Научиться разграничивать сферы псионического поля. Это была моя мысль. Чезар весело смотрел на меня. В его золотых глазах светились озорные искорки. Я была счастлива видеть его таким жизнерадостным. Это, прямо скажем, было нечастое зрелище. Постоянно напряженный, загруженный, постоянно в боевой готовности. Периодически я сомневалась, что он может смотреть вот так. «Я стану так смотреть чаще, Селена. Даю слово». Чезар улыбнулся шире. После свадьбы, а? А ты как думала, моя Мианесса? Я не думала об этом. Вокруг была такая мясорубка, что сейчас вдруг выдохнуть и помыслить о платьях, красивой одежде, наряженной зале, свободе и самое главное о таком муже, как Чезар, возможно ли? Селена, ты плачешь? Я хочу за тебя замуж Чезар. Я плачу от счастья и вообще. Не специально. Знаю, девочка моя. Общего пси-поля, конечно, были и свои плюсы. Шансы на какое-то недопонимание ничтожно малы. Я улыбнулась и вздохнула глубоко и легко. Я была счастлива. Но перед свадьбой. Осторожно произнес Чезар. Будет правильно завершить некоторые дела из прошлой жизни. Из объединенного пси замеркали образы. Гуаньский начальник тюрьмы с одной рукой. Избитый. Теперь и сам в робе арестанта. Следующая картина. Мой бывший жених, сдавший меня гуаньским властям. Лица тюремных медиков, надзирателей, других гуаньцев. И в каждом из них я узнавала своих мучителей, в большей или меньшей степени повинных в том, что я оказалась в карцере и почти потеряла человеческий облик. И теперь все они были под следствием. «Если хочешь, Селена, я разберусь с ними сам. Можешь не пересекаться, но я подумал, что тебе было бы полезно, чтобы закрыть все вопросы». Я согласно кивнула. И поняла, что мне и впрямь совершенно необходимо завершить мою историю с теми людьми, если их можно так назвать. И тогда я смогу вступить в свою новую счастливую жизнь с Чезаром с чистым сердцем. «Через три дня», — предупредил Чезар. «Раньше ты не готова. Раньше мы из спальни не выйдем». Прочитала я в общем пси-поле. «Чезар!» — засмеялась я. «А вот это?» — весело заглянул мне в глаза шариц «Это была твоя мысль, Селена». «А ведь правда». Я рассмеялась, звонко, легко, как девчонка. Я шарошенно замолкла. Уже так давно я не слышала этот мой смех. Но теперь все изменится. Я на пороге моей новой, лучшей жизни. И я ее достойна. Осталось пара штрихов. Станция Хосмодей-1. Это еще не Шиария, прекрасная родина Чезара, о которой я пока только слышала. Это лишь орбитальная станция на пути к ней. Чистая и аккуратная. Вокруг зелень и лаконичные здания. Если не знать, то никогда не догадаешься, для чего это место предназначено. Это зелёная зона с космической тюрьмой для особо опасных преступников. И камерами предварительного заключения для тех, кто ещё только находится под следствием. И приговор им пока не вынесен. Тюрьма. Я тоже была в тюрьме. Но есть существенное различие. Этот казённый дом принадлежит Союзу. Уголовные дела в ведении специальных комиссий различного расового состава. И хочется верить, что здесь просто нет места таким мерзостям, которые были возможны на территории Гуань. Мы стояли на пороге здания, которое напоминало готический старый храм с исторических голограмм Земли-1. Только не было витражных окон. Окон не было вообще. Просто громада серебристого металла. И входные ворота такие же, Летая пластина, которая разойдется тремя лепестками и пустит нас с Чезаром в это закрытое учреждение. Двери откроются, когда я буду готова. Я делаю судорожный вдох и такой же выдох. Не могу. Селена. Я думала, меня вывернет наизнанку от одной мысли снова оказаться в тюрьме, пусть и в качестве свидетеля. Пусть это и шиарийская территория, то есть моя. Теперь моя. И всё равно я дёргалась. Селена, любовь моя. Голос Чезара в моей голове. И его горячая рука, нежно взявшая мою, маленькую и прохладную. Ладонь к ладони. Как лекарь-псионик берёт за руку реципиента чтобы очистить от загрязнения его пси-поле. Как держу Чезара за руку я, когда очищаю его пси. То есть теперь это наша пси. Редкое самоочищающееся поле. Одно на двоих. Наше псионическое слияние с моим будущим мужем... Мамочки, мужем! Раздвинуло границы возможностей каждого из нас. Чезару была не страшна перегрузка и загрязнение гамма-волнами. Я начинала его очищать в автономном режиме при загрязнении выше 5%. Мой дар псионика не был ограничен силой лечения или уничтожение при физическом прикосновении. Я могла подхватить какой-то предмет псионической силой, заставить его зависнуть в воздухе, могла оттолкнуть кого-то, могла охватить мыслью пространство, лишь одолжив псионическую силу Чезара. Она теперь принадлежала и мне. И я больше никогда не буду беззащитной, больше не окажусь в положении жертвы. Хотя псионический дар здесь был совершенно не при чем. Все дело было в этом мужчине. Точнее, в том, как я сумела вырасти над собой прежней рядом с Чезаром. Селена, я всегда рядом с тобой. Ласковое дыхание Чезара опаляет мне висок. Но даже если бы ты была без меня, у нас правовое государство. С тобой здесь ничего не случится. Я знаю, к этой мысли еще надо привыкнуть после всего, что ты пережила. Я знаю все твои чувства, Селена. Вся твоя память мне открыта. Я проживаю каждое твое воспоминание вместе с тобой. И позволь мне сделать кое-что еще с твоей памятью». Я согласно киваю. Я крепче сжимаю руку моего шаарица. Чувствую, как его осторожный хвост скользит под подол моего длинного платья, медленно, но уверенно оплетает щиколотку. И от этого становится легче. Я прикрываю глаза и поддаюсь картинке, которую показывает мне Чезар. И словно возвращаюсь назад. Переживаю все заново. Все страшные картины, муки, побои, головную боль, отбитые руки, голод, жажду, истощение, привкус собственной крови во рту и наконец апатию. И вдруг что-то надламывается в моих воспоминаниях, меняется Я проживаю все то же самое, но уже с ощущением, что знаю, насколько счастливый исход ждет меня после всех кошмаров. И все эти сцены пробегают перед мысленным взором, измененные. Рядом стоит мой Чезар, мой защитник. И я в моих новых воспоминаниях совсем не такая, как была, а скорее, как сейчас, в длинном традиционном шарийском платье, с волосами, убранными в изящную косу с объединенными пси-полями с моим будущим мужем. И теперь, когда гоэнский тюремщик или его карцерный медик тянут ко мне свои руки или пыточные научные приборы, типа железного щупа, по которому пущены концентрированные гамма-волны, новое я в моем воображении отвечаю им ударом обратного лечения. Или мой защитник, муж, с легкой улыбкой ломает им кости, руки, ноги шеи. И когда последний мучитель падает к моим ногам, корчась от критической пси-перегрузки с лицом испещренным черными змейками вздувшихся вен и кровью запекшейся вокруг носа и рта, я выдыхаю с облегчением. Вот я теперь какая. Образы мучителей рассыпаются, как будто состояли из сухого песка. Они слабые и жалкие. А я шиарийка. Я Селена. Мы с Чезаром пара очень сильных псиоников. Таких, как мы, единицы. Как среди людей, так и среди шарицев. И на этой ноте я открываю глаза. Я на пороге орбитальной станции тюрьмы Союза Хосмодей-1. И я держу за руку своего шарица, за которого через два дня официально выйду замуж. На моем запястье Изящный помолвочный браслет из редкого дорогого металла, проводника псионической энергии, который Чезар мне подарил. И теперь я улыбаюсь. Легко и искренне. Я смотрю на своего мужа в его смеющиеся золотые глаза. «Пойдем, поможем правосудию?» Почти со смехом говорю я Чезару и мягко тяну его ко входу в здание. Лепестки дверей расходятся в стороны, открывая взору, на удивление, приветливый светлый холл. И мы с Чезаром заходим в это здание. Просто здание. Просто красивый, технологичный, казённый дом. Ничего такого в нём нет. И у меня даже не учащается сердцебиение. Я словно перенесла одну ногу через порог к новой жизни. Нужно лишь завершить этот шаг. Осталась формальность. Тех людей, или кто они там, надо наказать. Хотя я ничего к ним не испытываю, потому что все должно быть по закону. И я больше не боюсь смотреть им в глаза. Теперь пусть они боятся.